Должен был он стыдиться. О, друзья мои, так говорит познающий. Стыд, стыд, стыд. Вот история человека. И потому благородный предписывает себе не стыдить других. Стыд предписывает он себе перед всяким страдающим. Поистине не люблю я сострадательных, блаженных в своем сострадании. Слишком лишены они стыда. Если должен я быть сострадательным, все-таки не хочу я называться им. Если я сострадателен, то только издали. Я люблю скрывать свое лицо и убегаю, прежде чем узнан я. Так советую я делать вам, друзья мои. Пусть моя судьба ведет меня дорогою тех, кто, как вы, всегда свободны от сострадания, и с кем я вправе делить надежду, пиршество и мед. Поистине я делал и то, и другое для всех, кто страдает. Но мне казалось всегда, что лучше я делал, когда учился больше радоваться. С тех пор, как существуют люди, человек слишком мало радовался. Лишь это, братья мои, наш первородный грех. Когда мы научимся лучше радоваться... Тогда мы тем лучше разучимся причинять другим горе и выдумывать его. Поэтому умываю я руку, помогавшую страдающему. Поэтому вытираю я также и душу. Ибо когда я видел страдающего страдающим я стыдился его из-за стыда него. И когда я помогал ему, я прохаживался безжалостно по гордости его. Большие одолжения порождают неблагодарных, а мстительных. И если маленькое благодеяние не забывается, оно обращается в гложущего червя. Будьте чопорны! когда принимаете что-нибудь. Вознаграждайте дарящего самим фактом того, что вы принимаете. Так советую я тем, кому нечем отдарить. Но я из тех, кто дарит. Я люблю дарить как друг друзьям. Но пусть чужие и бедные Сами срывают плоды с моего дерева. Это менее стыдит их. Но нищих надо бы совсем уничтожить. Поистине сердишься, что даешь им, и сердишься, что не даешь им. И заодно с ними грешников и угрызения совести Верьте мне, друзья мои, угрызение совести учат грызть. Но хуже всего мелкие мысли. Поистине лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое. Хотя вы говорите «радость мелкой злобы бережет нас от крупного злого дела». Но здесь нет не следует быть бережливым. Злое дело похоже на нарыв. Оно зудит и чешется, и нарывает. Оно говорит откровенно. «Гляди, я болезненный». Так говорит злое дело. В этом откровенность его. Но мелкая мысль похожа на грибок. Он и ползет...